Глава 4. Не опять основам. Стражник проводил меня, можно сказать, до соседней комнаты, которая располагалась в этом же помещении, чуть дальше по коридору. Лаирель находилась одна в комнате, и по ее лицу было заметно замешательство. Видимо, король уже рассказал ей о случившемся, и, в принципе, я её понимаю, вообще сложно поверить. Привет, Лаирель. Э, как спалось? Задал я совсем неуместный вопрос. «Привет, Сэмертон». «Да вроде...» «Выспалась?» «Как?» «Дела?» «Могло быть получше!» Ответил я еще раз, убедившись в том, что принцесса все еще слепая. «Вот же чертова пещера! Даже смерть для нее не повод развеять проклятие!» «Если бы я сдержал слово...» «Какое еще слово?» Удивленно спросила эльфийка. «Ты вроде бы и не давал мне никаких обещаний». Тебе, может, и не давал, а вот тебе точно пообещал. И, кстати говоря, я нашел способ, как можно тебе помочь. Но ты не дождалась меня. Вообще-то я пытался к тебе попасть, но меня не пропустили. Видимо, тогда твое состояние было на пределе. Да и король никого не принимал к себе. Единственные, кто согласились меня выслушать и даже в чем-то помочь, высший круг эльфов. Высший круг? Удивительно, что им было дело до какой-то девчонки. Я тоже был удивлен. «Но я понял, они стараются на благо королевства. Интересно, как остальные отреагируют на твое воскрешение?» «Понятия не имею. Думаю, какое-то время ко мне никого не будут пускать. Да и я не стремлюсь куда-либо выходить. Так что мне без разницы», — спокойно ответила она. «Послушай, я обязательно справлюсь, и ты снова сможешь видеть. Если до этого я забыл дать тебе слово, то вот сейчас обещаю тебе, что все исправлю». Ты только подожди немного и больше не болей. Хорошо?» Принцесса слегка улыбнулась и ответила. «Хорошо. Но можешь не торопиться так. Главное, я знаю, что способ есть, и ты точно справишься. Я могу и потерпеть». После недолгой паузы она продолжила. «Слушай, не знаю, что произошло, но я чувствую, как ты явно стал сильнее. Гораздо сильнее и, скорее всего, даже искуснее меня на мечах». «Как ты понимать?» ну я старательно тренировался за последнее время много чего произошло пришлось стать сильнее чтобы совсем справиться кстати я вот о чем подумал пусть ты сейчас ничего не видишь но это не значит что ты можешь бездельничать тренироваться можно и закрытыми глазами а эффект от этого будет только лишь больше уж я то знаю как это может пригодиться я помнил как она относилась к тренировкам уделяя этому все свое время может быть так она снова почувствует вкус жизни «Вернуться к тренировкам?» «Я подумаю. И правда, я так давно не держала свои клинки в руках. Ты расскажешь мне, какой способ нашел, чтобы помочь мне? Или это секрет?» «А, да нет никакого секрета. Просто надо разрушить пещеру глубокой ночи, тогда ее проклятие само спадет». «А?» — удивленно воскликнула принцесса. «Не переживай, информация практически стопроцентная. Мне об этом поведал один бог». Зная его, он не стал бы говорить то, в чем не уверен. «Бог, значит?» Боги уже давно не разговаривают с простыми смертными. Но удивилась я совсем не этому. «Как ты собираешься разрушить эту древнюю пещеру?» «За это тоже не стоит беспокоиться, способ мне уже известен. Но очевидно, что он непрост, поэтому я так долго и готовлюсь к этому. Но самое главное, что он есть, а значит, в итоге все будет хорошо», — заверил я. Лаириэль. Я не сомневаюсь. Попрощавшись, я вышел из ее комнаты и наткнулся там на Анна Рихорна. Спасибо, произнес король. Пока что я даже не знаю, как тебя отблагодарить. Никаких денег не будет достаточно, чтобы выразить мою признательность. Но сейчас я не в том состоянии, чтобы много думать о чем-то. У тебя есть какие-либо пожелания? Вот так неожиданно? Конечно, я даже не задумывался о том, что можно было бы попросить. Я ведь вообще не думал о какой-либо награде, и делать совсем не из-за денег. Точно, я ведь не для этого помогал принцессе. Нет, я помогал Лаириэль, потому что она мой друг. Наград не надо, достаточно того, что вы поверили в меня. Надеюсь, так будет и дальше. Ваша репутация с королем Анарихорном увеличена на плюс три. Репутация с эльфами королевства Эллерн увеличена на плюс один. Много. В каком-то роде это тоже награда. «Тогда я сам решу, как наградить тебя, но только немного позже. Приходи, когда тебе будет удобно в любое время, и Лаириэль навестишь», — ответил король. «Конечно. И, кстати, все хотел вам сказать. Посол Лиственный Элмерный просил меня убить вас, выдал мне на это задание. Я согласился, но только для того, чтобы решить, как лучше будет обмануть их», — добавил я. «Понятно. Я нисколько не удивлен в их намерениях. Уже известно, что и эльф, пытавшийся убить твою спутницу, тоже был ими завербован. Но удивлен твоей честности. Не думал, что доживу до этого дня, когда буду столь признателен человеку. Может, и в том, что лиственная Элмерна в союзе с людьми нет ничего плохого. Серьезно задумался король. Позже об этом подумаю». Ваша репутация с королем Анарихорном увеличена на плюс один. Репутация с королевством Лиственная Элмерна понижена до вражды. Опять? Ого, да так мы с ним скоро за одним столом завтукать начнем. Пошутил я про себя. Что же касается другого королевства, то какое мне до них дело? Плевать, могу и повоевать с ними, если понадобится. Вернувшись в помещение, где меня ожидала сердечная Нелли, я увидел невероятно довольную, развалившуюся в кресле Дану, ну, то есть дракона, и недовольно зыркающую на нее Нелли. «А ты чего такая блаженная тут сидишь?» — обратился я к огненному ужасу. «Кстати, ты не против, если я буду называть тебя огненной? Мне так проще». «Да хоть пылкой, без разницы, я все равно пойму», — ответила дракон. «Вот и отлично». «Так чего довольная такая?» «Да наелась, наконец-то, от души. А это королевство достаточно богато. Можно почаще сюда наведываться, а то с охотой в моих землях с каждым годом все хуже и хуже». Тут я смотрю, у тебя пузяк выпирает». «Ладно, нам уже пора». «Пора?» «Пора?» Обе явно выглядели удивленно и слегка расстроенно. «Ну да. Нелли, тебе, наверное, придется вернуться в столицу». Со мной слишком опасно. Я не знаю, что произойдет в следующую минуту. Да и твои друзья будут сильно переживать. Я пока поищу способ, что можно придумать с твоими жизнями. А то ты так всем все раздашь, сама помрешь. А тебе, огненная, можно вернуться к себе на гору, пока я не найду для тебя подходящую пару. Ну или что-то типа того. Проговорил я про себя, подумав, что не стоит забывать и про Лаириэль. Хоть она теперь себя и получше чувствует, но все же а сэммертон неловко начала нелли не очень неудобно но можно попросить тебя об одном одолжении конечно то что я сделала ничем тебя не обязывает ты не подумай если ты не хочешь то это не обязательно ну просто говори уже конечно же я постараюсь сделать все что в моих силах раз ты просишь ответил я не задумываясь отчего нелли слегка покраснела почему то ну как бы сказать Ты очень сильный. Я всегда это знала, но даже не предполагала, что ты настолько могущественный». Огненный ужас выркнула, пока Нелли продолжала, а я подумал, что все относительно. «Поэтому, думаю, только тебе под силу справиться. Не мог бы ты выяснить, в чем дело, и по возможности спасти Талисару? На самом деле, она очень многое для меня сделала. Конечно, я понимаю, что она преследует свои цели, но это не отменяет того факта, что она всегда была максимально добра со мной и обходительно». Без нее, возможно, меня бы уже и не было в этом мире. Я вздохнул. Сильно. Да так, что Нелли снова засуетилась, видя мою реакцию. Конечно, если тебе доставят эту проблему, то не надо. Не принимай все. Постой, остановил ее поток речи. Только один вопрос. Это крайне срочное задание, я так понимаю. Ведь Талисара не может выйти в реал. Сердечная Нелли слегка кивнула, опустив взгляд вниз. «Понятно», — снова вздохнул я. «Тогда...» «Давай вместе попросим у дракона». «Что?» Они обе снова удивленно уставились на меня. «Дело в том, что я пообещал, как только закончу здесь, то прямой за задание, о котором попросила она, тыкнув пальцем в огненную, указал я». Вот и получается, что будет немного неправильно, если я нарушу данное слово. Но если она согласится подождать еще немного, ну, скажем, взамен на то, что я еще раз приведу ее сюда и попрошу короля накормить ее еще сытнее, то, в принципе, тогда я не вижу никаких проблем». Нелли умоляюще посмотрела на дракона, а та, в свою очередь, лишь хищно оскалилась. «Хорошо». На мое удивление слишком просто и радостно ответила она. «Но при одном условии». «Я отправлюсь с вами. Ведь кто знает, возможно, именно в тех землях я и найду свое счастье», — закончила она. «Ура! То есть ты тоже будешь нам помогать?» — обрадованно прокричала Нелли. «Вовсе нет!» — одновременно ответили мы с огненной. «От нее не стоит ждать помощи», — продолжил я. «Она помогает только, если посчитает нужным, но она никак мне не подчиняется» или что-нибудь вроде того. «В общем, она сама по себе». «Только попрошу тебя, не жри там все, что движется», — обратился я уже к дракону, — «и постарайся не наводить панику на людей. В то место там будет очень много людей, оно отличается от здешних». «Ха, человек, я побольше тебя живу в этом мире и повидала уже всякого. Кому ты тут нравоучения вздумал читать?» — гордо ответила она. «Ну-ну, только вот игроков раньше не было». «Ладно, значит, направляемся обратно в королевство Семискалья. Терять времени все же не стоит», — скомандовал я. Мы снова полетели. Нелли снова не могла скрыть своих эмоций. Дракон снова думал о жратве. А я опять был покружен мыслями о том, что мне не хватает времени развести все свои дела. И снова крайне важное и срочное задание — спасти еще одну, не сильно мне нравящуюся особом. Сам бы я вряд ли взялся за это дело. Но я должен был Нелли. Раз она попросила, как я мог отказать? Сказал бы, плевать, что твоя подруга где-то помирает, это не мое дело. Хм. Ну да, темного незнакомца, наверное, так и представляют. Хотя нет, он пришел бы и сам убил, а не дожидался, пока кто-то помрет. Ну да, вот это больше похоже на меня. Пролетая недалеко над храмом Руама, я решил попробовать связаться с ним. Вообще не помешало бы навестить его. Вдруг он там тоже помирает. Ну и на это у меня сейчас нет времени. Тем более я не один. — Руам, ты слышишь? — обратился я мысленно к нему. — Какое знакомое имя, — ответила мне огненная. — Я все никак не могу вспомнить, где раньше слышала его. Оно древнее? — Ну да, — ответил я, не знаю можно ли ей рассказывать правду. — Руам! — снова позвал я. — Знаешь ли, услышать можно. «Но вот ответить на расстояние гораздо тяжелее, так что, может, прекратишь вопить?» Снова дракон вмешалась в мою голову. «Хм, хорошо. Наверное, у него все еще крайне мало сил. Тогда, если ты слышишь, я скоро вернусь. Постарайся к тому времени разузнать побольше о новом осколке. Судя по твоим словам, дольше тянуть не стоит. На этом все. Надеюсь, с ним все в порядке, а то как бы еще и его не пришлось снова воскрешать». На протяжении нескольких часов мы летели то просто в тишине, то переговариваясь о различных незначительных вещах. Также я рассказал, что дракон способен читать мысли людей, но Нелли мне не поверила, а когда я попросил загадать ее число, чтобы доказать это, Огненная просто проигнорировала меня. Вот же засранка. Специально дураком меня выставила? Или... А вдруг она только мои мысли способна читать? Да не с чего бы. Ещё я думал, что раз уж оказался снова в людской столице, то убью сразу двух зайцев, а именно продолжу набирать себе души для моего пожирателя. Но вот вопрос, стоит ли это делать, когда Нелли находится рядом. Но боюсь, сейчас она частенько будет липнуть ко мне в надежде помочь с делом Талисары. Слушай, Нелли, ты же помнишь, что я тебе рассказал, ради чего убивал всех? Так вот, как в целом ты к этому относишься? — обратился я к своей подруге. — В целом, ну, я больше не считаю тебя ненормальным изверком маньяком хотя на твоем месте попробовала бы все-таки найти другой способ решения проблемы, — ответила она, все еще любуясь красотами. — Другой? Может, он и есть, но мне неизвестен. Поэтому дальше я уже начал думать про себя. — Огненное, спустись немного пониже. Вон там достаточно большая группа людей, видишь? Я хочу к ним спуститься. Только не подлетай близко, нельзя, чтобы они разглядели лишнего. Мы уже долетели практически до столицы. Простым шагом можно было добраться до нее за несколько часов. Поэтому сейчас начнут время от времени попадаться игроки. И раз уж я решил не терять времени, то пусть так оно и будет. Мне повезло. Людей оказалось около двадцати. Такие большие группы редко встречаются. Поэтому, когда дракон снизил скорость, я спрыгнул с нее прямо в полете, уменьшив свою гравитацию и сразу же перевоплощаясь в темного незнакомца. Главное, чтобы меня в этом обличии никто не увидел рядом с Нелли, поэтому я и спрыгнул с высоты. Все эти игроки были низкоуровневыми, но при этом достаточно далеко от города, наверное, поэтому у них собралась такая большая группа. Они чего-то внимательно искали на земле из-за чего даже дракона в небе не заметили. Но вот когда я с оглушительным треском приземлился прямо на середине их группы, пропустить это было невозможно. И все разом посмотрели на меня. А потом какая-то из девушек звонка в страхе запищала, и следом за ней тут же заорало еще несколько людей. «А, -а, -а бежи «Ага, как же!» «Будто я позволю вам убежать. Вы уж извините, но так надо. Он пришел за нами!» А говорили, что его больше нет в этих землях!» «Ну да, не было какое-то время после турнира. Но вам сегодня просто не повезло. Ничего личного. Все закончилось достаточно быстро. Снова будут писать, что я лишь малышей мочу. Хотя мне без разницы». Через секунд тридцать, как закончилась бойня, рядом со мной приземлился дракон вместе с Нелли, который обе тут же завопили. «Ты чего наделал? Офигел!» Зачем таких беспомощных-то убивать? у да ты изверг. Мне, значит, запретил всех жрать, а сам вон как развлекается. Точно нелюдь. Дракона я проигнорировал, решив ответить Нелли. — Да я не выбираю особо. Да и будь они равны и по силе, сколько бы времени я на это тратил. К сожалению, у меня его нет, и ты вроде сама об этом знаешь. Я думал, ты все поняла. Да — ты поняла я, поняла. «Но зачем ты при мне все это делаешь?» Продолжала она свои крики. «Ты же их просто пополам разрезаешь». «Но я думал, ты ничего не увидишь с высоты». «Слушай, у тебя есть выбор. Ты можешь не смотреть на подобное. Я сам со всем разберусь и постараюсь помочь Талисаре. Но пока я здесь, я должен убивать. Больше просто негде. Убивать невинных НПС, которые больше не воскреснут, я не стану. Это уже мой выбор, который я сделал. Поэтому решай. Либо ты со мной...» но должна свыкнуться с этим. Либо иди домой, я сам обо всем позабочусь». «Я... я хочу остаться. Просто, понимаешь, мне тяжело на подобное смотреть». Начала она. «Увы, этот мир именно такой, он построен на этом. От подобного никуда не деться». так «Тогда, может, ты постараешься делать это, когда меня нет рядом? Ну, по возможности». «Конечно, я так и планировал. Просто сейчас была идеальная ситуация. Пока мы еще не слишком близко к городу». Хотя теперь, думаю, дальше будет лучше пойти пешком. Не сильно хочется привлекать внимание к дракону. Огненная, по возможности не перевоплощайся обратно. И тряпки свои накинь. Угу. Нелли, первым делом приведи меня к Эрвину. Сначала я поговорю с ним, если он, конечно, доверится мне. А если нет, то попробую сам свидаться с королем. Посмотрим, что он скажет и предпримет. Пока я был занят разговором, расслабился и не заметил, как к нам приблизилась еще одна девушка. Слава богу, я был уже в обычной своей форме. «А, Дана, что на тебе надето?» — заорала она ни с того ни с сего. «А, кто это? Волчица?» — знакомый Ник. «Так, стоп, это она просила меня помочь игривой смерти? А сейчас она таращится на дракона в облике полуголой Даны». «Точно, блин, как я мог забыть? Дана же достаточно знаменита. Вот попали».